Глава 3. Стрела из глицинии. Юкия высматривал молодого господина в Сигуре, горном храме недалеко от усадьбы наместника. Хамаю сказала, что наследник обязательно придет, если подождать. И в самом деле юноша пробыл в храме совсем недолго, когда появился Надзуки Хико. Он удивился, потому что не думал увидеть там Юкию, но выслушав юношу, сразу все понял. Ясно. Тогда закончу расследование здесь, а потом вернусь в Тио. Расследование? Да, я должен кое-что проверить. Раз уж я здесь, надо завершить дело, тем более, что это не займет много времени. И молодой господин тут же направился к ограде в глубине храма. Он собирался исследовать священную территорию, которая обычно оберегала святилище и куда вход был закрыт. Во всех горных храмах поклонялись божеству Сама, и все священники здесь подчинялись белому ворону, верховному жрецу. Молодые служки растерянно пытались остановить молодого господина. Лучше не надо. Но их, более опытные товарищи, видимо, знавшие характер наследника, просто молча склоняли головы. «Служители так старались помешать вам, потому что это священная территория, да?» — спросил Юкиев в спину хозяину, ловко проскользнув вслед за ним за ограду. «Я, конечно, уже здесь, и теперь это не важно, но разве можно и мне сюда?» «А в чем проблема?» Небрежно бросил молодой господин, уверенно шагая по вечернему лесу. «Запретная часть храма вовсе не священна». «Что? Правда?» «Да, просто здесь опасно, поэтому надо держать ухо востро». Кажется, этот человек сейчас сказал что-то очень важное. Юкея невольно замедлил шаг, почувствовав неладное. Вроде бы вокруг ничего необычного, но под ногами он не чувствовал твердой земли. Они должны были идти по твердым камням, однако земля пружинила». Создавалось ощущение, что они наступают на облако. К тому же в воздухе возник странный запах. Незнакомый. Не то чтобы неприятный, но от него становилось тревожно. Мир вокруг точно раздваивался, и все, что попадало в поле зрения, наслаивалось друг на друга, как будто деревья чуть дрожали, хотя ветра не было. Что-то не так. «Ваше Высочество, подождите!» «Что такое?» «Как-то мне нехорошо». Ощущение такое, будто глотнул крепкого саке на голодный желудок. Да нет, даже тогда не бывает такого опьянения. Шагавший впереди молодой господин остановился и обеспокоенно оглянулся. «Плохо выглядишь? Отойди и держись чуть позади меня». С этими словами он развязал сверток, который нес в руке, вынул оттуда лук и привычными движениями принялся натягивать тетиву. Этот лук явно отличался от тех, из которых стреляли в северных землях и в Тюо. Ремесленники как следует шлифовали луки и стрелы военных. Этот же был сделан из необработанного дерева. Место, куда ложится рука лучника, обвивала свежесрезанная лоза глицинии, и не похоже, что она выдержит испытание. Неуклюже выточенная стрела в руках хозяина заканчивалась, кто бы мог подумать, каменным наконечником. Юкия с недоумением наблюдал, как молодой господин закрепил лозу и несколько раз дернул за нее, проверяя натяжение. Затем неспешно положил на тетиву стрелу и уверенно прицелился куда-то в пустоту, прищурив глаз. Напряженное мгновение, и стрела со свистом полетела в никуда. Она должна была упасть на землю, но этого не случилось. Против ожидания Юкии и вопреки здравому смыслу острие вонзилось туда, где ничего не было. Она будто воткнулась в нечто незримое. Прямо перед глазами изумленного Юкии из основания наконечника что-то выстрелило, Кажется, каменный наконечник был примотан к древку сухой лозой, но выскочил оттуда свежий зеленый побег. Дальше все происходило очень быстро. Побег превратился в лозу, которая стала покрываться почками. Мягкие, молодые, желто-зеленые почки мгновенно лопались, и появились темно-зеленые листья. Гибкая лоза с шуршанием плелась вверх по воздуху, разрастаясь во все стороны, как будто там находилась незримая для Юкии прозрачная стена. Не успел он подумать об этом, Как в тех местах, где протянулась лоза, показалась светло-коричневая глина. До сих пор было видно только, как внизу расстилалась трава, но вдруг... Перед глазами возникла глиняная поверхность. Юкия поспешно оглянулся. Вокруг смутно проступали очертания крутого обрыва. От прозрачной трещинки во все стороны от стрелы расползалась лоза. А из другого кончика лозы плотно обвитого вокруг стрелы, вытянулась зеленая ветка, и на ней тут же начали набухать бутоны. Они раскрылись, и сразу же распространился сладкий аромат, а воздух вокруг стал чистым и прозрачным. Расплываясь, будто в теплых потоках ветра, стена тоже приобрела объем. Там, где только что виднялись лесные заросли, теперь высился утес, весь в цветах роскошной глицинии. Молодой господин внимательно наблюдал за лозой. Увидев, как распустились лиловые грозди, он удовлетворенно кивнул и обернулся к Юкии. «Как теперь самочувствие?» Тут Юкия заметил, что его опьянение исчезло. Но это его уже не занимало, он не мог поверить в происходящее. «Что это было?» Юноша несколько раз перевел взгляд с наследника на покрытый буйно цветущий глициней утеса обратно. «Что произошло? Что вы сделали?» Видя потрясение Юкии, молодой господин ответил спокойно, точно поучая. «Я золотал прореху в Ямаути». Страна Ямаути, что буквально означает «внутри горы», действительно находится внутри горы и граничится ее наружной частью. Он объяснил, что эта граница, отделяющая недра от поверхности склонов, называется краем горы, и к ней невозможно подобраться. И все же вблизи от жилища это гарасу, тоже иногда возникают точно ловушки места соприкосновения с внешней частью. Это и есть прорехи. «Так же, как на краю горы, если выйти через них наружу, вернуться уже не сможешь. Поскольку это опасно, в таких местах построили храмы и сделали все, чтобы не пускать туда людей». «Пятнадцать лет живу в Ямауте, и первый раз об этом слышу», — обессиленно сказал Юкия. «Ничего удивительного», — легко ответил молодой господин. «Ведь далеко не все, как ты, любят свою родину. Находились и такие, кто сам бросался в прорехи, мечтая о внешнем мире». Однако если Ятагорасу покинет страну, минуя официальный проход, он перестанет быть Ятагорасу. Он превратится в крохотную двуногую птичку, и ему придется прожить всю жизнь на чужой стороне в таком виде. Это узнали после того, как началась оживленная торговля с внешним миром. При дворе стало известно о судьбе Этагарасу, которому удалось прорваться наружу, и под присмотром верховного жреца Белого Ворона началось наблюдение за прорехами, чем до сих пор пренебрегали. Видимо, страна Ямаути устроена так, что выйти из нее легко, а вот попасть внутрь трудно. Еще недавно никто не верил в это. К тому же есть исключения, вроде меня. Я думал, что и обезьяны могли проникнуть сюда, с края горы, либо через прореху. Юкея заметил, что хозяин не выглядит удовлетворенным. «А что, это не так?» «Не знаю». Молодому господину стало казаться, что большие обезьяны похожи скорее на обычных ятагарасу, чем на таких, как он поэтому он отправился обходить прорехи, латая их и наблюдая, нет ли чего необычного поблизости или на краю гор. Я заметил, что прорехи увеличились, однако их свойства не изменились. Если пустить в них стрелу, они затягиваются, и снаружи в них попасть нельзя. В этом все осталось по-прежнему. Не похоже, что обезьяны пробрались через них. И молодой господин мрачно покачал головой. «Что значит «залатать прореху»?» «Залатать в буквальном смысле». «Прореха — это место, где ослабла защита Ямаути от проникновения, и оно работает как ловушка, которая выпустит любопытного, а обратно не впустит. Вот я и забил эту ловушку досками, вернув Ямаути в прежнее состояние, хотя лишь на время». «И такое возможно?» «Для других я Тагарасу нет. А вот для меня...» «Это потому, что вы истинный золотой ворон?» «Ты же слышал легенды об истинном золотом вороне. Он может оборачиваться даже ночью» может пробудить жизнь в сухой ветке. Там, где он стукнет посохом, о землю забьет вода. Он рождается, обладая всем, что необходимо подлинному правителю. К тому же свободно выходит во внешний мир через край горы, и возвращается обратно. Латает прорехи между мирами. Небрежно сказал молодой господин. Глядя на потрясенного юки он с серьезным видом продолжил. «Ты наверняка думал, что это просто хвастливая болтовня ради усиления власти дома Соке». Но это никакие не сказки. Почти все, что ты слышал, правда. И золотой ворон не обязан мельтешить при дворе. Разумеется, ради общественного спокойствия это необходимо. Но вообще-то его настоящее предназначение ⁇ защищать это горасу. А борьба за власть ⁇ это, так сказать, не его специальность. Так что же такое золотой ворон? В смысле, истинный золотой ворон? Юкия запутался. Хозяин, к которому он уже привык, несмотря на все его странности, вдруг предстал перед ним каким-то совершенно неизвестным человеком. Вдруг молодой господин заговорил на распев, обращаясь к взволнованному Юки: "Золотой Ворон, отец всех, я гора су и им, во все времена должен он с любовью в сердце встать во главе своих детей своего народа, какие бы невзгоды ни взгоды не ждали его народ." Он защитит, направит и поведет его. Золотой ворон — покровитель всех Ятагорасу. Тут Юкия заметил. Это же из уложений Великой Горы. Известные строки из главной книги Ямаути Великого Кодекса, где описаны основы страны. Такова сущность золотого ворона. Добавить тут нечего. Смущенно закончил наследник и отвернулся от Юкии. Они гнали коня всю ночь, но в Тюо их ждала худшая новость из всех, что можно представить. «С возвращением, Надзуки Хико, сбылись твои самые скверные предположения». Встретив супруга, всю йогу первым делом, сказала Хамаю. Молодой господин скривился. «Опять?» «Да, на этот раз все произошло не в поселке, а в отдельном доме, так что их заметили поздно». Кроме Суго... Жертвы обезьян нашлись еще в одном месте. Это случилось в Симаки, тоже в северных землях. Один из домов стоял на отшибе вдалеке от поселка Садзаки в конце Старого Тракта. Судя по записям из посемейных книг, жертвами стали пятеро, но на месте обнаружили лишь груды, костей и жуткое количество крови. Узнали о них не сразу. По словам тех, кто наткнулся на жертв, это случилось примерно месяц назад. «Нет никаких улик?» «Говорят, что в конюшне остался конь». Привязанный бедняга не мог никуда уйти и умер от голода. Однако на его теле не было следов когтей или зубов обезьян. «Люди из Тио уже начали расследование, они все тщательно изучают. Думаю, через день появится подробный доклад». Симаки находился не так далеко от Тарухи. У Юкии кровь застыла в жилах. «Значит, в страну и правду попадают через северные земли...» Молодой господин сказал, что нарушители вряд ли пришли через край горы или прореху, но слишком уж близко к границе все происходило. Да и то, что прорехи становились больше, наверняка как-то связано с вторжениями обезьян. Юкия обеспокоенно посмотрел на молодого господина. Тот задумчиво повернулся к Сумио. «Давай-ка посмотрим, что там, а после подумаем». «Юкия наверняка уже рассказал». Сумио. Подал хозяину шкатулку для писем. «Это письмо из подземного города». «Когда оно пришло?» «Вчера вечером. Думаю, услышав о тебе, они сразу его написали. Откладывать-то не любят». Как и ожидалось, в послании просили о встрече с молодым господином. Отправителем действительно был коршун. Бандиты приходили из-за отца Коуме. Хамаю сурово добавила, что разузнала кое-что о девушке. «Я и с ней поговорила». Но остальные тоже не слишком расходились в показаниях. Когда-то отец Коуме занимался в Тюо торговлей водой. «А что такое торговля водой?» – переспросил Юки, услышав неизвестное ему выражение. Сумия удивился. «Ты что, не знаешь? Кое-где в Тюо можно найти особо питательную воду. Те, кто владеет такими местами и продает ее, есть торговцы водой». Тут и Юкия, наконец, сообразил. «У нас в провинции это считают лекарством». «Продают, называя ее водой из приятного источника». «Так это что? Простая вода?» — воскликнул он, чувствуя себя обманутым. Сумио улыбнулся. «Нет, это не простая вода. Я же говорю, она особо питательная. То, что про нее говорят, якобы помогает от всех болезней, хорошо удобряет растения, это правда. Хотя, конечно, кто-то легко наживается на ней, ничего не вкладывая». «Ишь ты!» — восхитился Юкия. Но Хамаю вернул разговор в прежнее русло. «Так вот, в доме у Коумы есть колодец, откуда берут ту самую воду из приятного источника, как сказал Юки. Этот колодец берегли многие поколения, но при отце Коумы он иссяк. Разумеется, семья, которая зарабатывала на воде колодца, перестала справляться, слуги от них ушли, и дом постепенно разорялся. Перед лицом нищеты отец Коумы тоже запаниковал и в конце концов сдался». Коуме заставил его стать бродячим торговцем совсем недавно. С большим трудом он привык к новой работе, а тут опять беда. Девушка уже решила, что ей просто не везет. Я несколько раз спросил ее о связях с подземным городом, но она сама ничего не знает. Похоже, когда ее отец впал в отчаяние, он стал захаживать в игорные дома Автониай и там что-то натворил. «Это все я узнала у знакомых и соседей». «Из-за того, что отец Коумы пустился во все тяжкие, ее мать ушла из дома. С того времени девушке, чтобы содержать отца, пришлось гнуть спину в лавке озера, но после того, как отец устроил там скандал, ее и оттуда выгнали. Многие видели, как со слезами она приходила забирать отца пропоицу из заведений». «Что ж, выходит, Коума не лгала, когда рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Где она сейчас?» Прислуживает? «Масуха но Сусуки». Похоже, девушка всегда мечтала трудиться при дворе, так что с радостью приняла предложение. И поскольку ей так этого хотелось, теперь она серьезно взялась за работу. Однако же Юкия и «Масуха но Сусуки» говорят одно и то же. Вроде бы Коума не врет, но явно что-то скрывает. При этом виноватой она не выглядит. Так что о чем девушка не договаривает, можно только догадываться». Выслушав Хамаю, молодой господин задумчиво хмыкнул и потер подбородок рукой. «Пока не ясна связь подземного города с Коуме и ее отцом. Он вполне может настаивать на ошибке и не вмешиваться в это. Однако у него, как обычно, было свое видение происходящего. Я подозреваю, что отец девушки узнал тайну подземного города, а та имела отношение к внешнему миру. Что скажете?» Хамаю и Сумио хором вскрикнули. «Ого! Точно же! Третьи ворота!» «Вполне возможно». Юки опять чувствовал, что его все обошли. «Простите, что такое третьи ворота?» Всунул он клюв, хоть и понимал, что со вчерашнего дня задает одни вопросы. На этот раз ему все разъяснил сам наследник. «Считается, что в Ямауте есть двое ворот, через которые страна ведет все дела с внешним миром. Через эти ворота, в отличие от края горы и прореха, Ятагарасу могут выходить во внешний мир, оставаясь Ятагарасу. Из внешнего мира люди тоже могут входить к нам. Первый из этих двух ворот – ворота Кинмон. Сейчас они закрыты, и ими не пользуются. В глубине дворца Золотого Ворона, рядом с запретной вершиной, есть дверь. Люди верят, что она ведет во внешний мир, но уже несколько десятков лет ее не отворяли, и неизвестно, правда ли это. Дверь заперта, и говорят, что отпирается она лишь тогда, когда появляется на свет истинный золотой ворон. Слышали, что засовы, как и предсказано, упали после рождения молодого господина, поэтому белый ворон и признал его истинным золотым вороном. Как ни странно, дверь все равно до сих пор никак не распахнуть. До того, как белый ворон признал молодого господина истинным золотым вороном, это было объяснимо. Но сейчас он не может найти причину, почему дверь не открывается и не знает, что с этим делать. Вторые... Ворота Алой Птицы Судзаку, Судзаку Мон. И раз Кин Мон не используется, эти, по сути, служат единственным путем в Ямаути. Торговля с внешним миром тоже осуществляется через них. Железо и соль в Ямаути целиком приходится ввозить извне. Поставки контролирует ведомство этикета. Поскольку нет другого выхода во внешний мир, кроме судзакумон, Кумон, то под наблюдением ведомства удается поддерживать справедливые цены. Однако в период правления предыдущего воплощения Золотого Ворона однажды случилось резкое падение цен, и экономика Ямаути испытала большие потрясения. Внезапно в город хлынуло невероятно много дешевого железа и соли. При этом Южный дом поставлял сколько нужно, и никто не скупал товар. Кин Мон были тогда закрыты. Так что оставалось лишь одно – кто-то, минуя ворота, самостоятельно ввозит товар из внешнего мира и продает по низкой цене. Разумеется, двор зашевелился и стал искать преступника, но настоящего положения дел так и не понял. Поскольку больше ничего подобного не случалось, пришли к выводу, что неизвестный воротило просто долгие годы скупал железо и соль, а потом разом выбросил их на рынок. Однако в то время также широко расползлись слухи о том – что есть еще одни ворота, кроме Судзакумон. Вот эти, ненайденные ворота, которые никто не видел и называют третьими воротами. Заметных шевелений больше не было, но и сейчас цены иногда незначительно падают. А железо и соль, которые при этом продают, не из официально ввезенных. Выводы делай сам. В подземном мире есть третьи ворота? По крайней мере, я так думаю. К тому же пока сошлись на том, что большие обезьяны пришли из внешнего мира, и вполне можно предположить, что они проникают через те самые третьи ворота. Возможно, двор просто не сумел их найти, но они существуют где-то в северных землях. Отец Коуме, бывая в Таниай, каким-то образом узнал о существовании третьих ворот. Сделал что-то не так, как принято в Таниай, и в Ямауте проникли обезьяны. Поэтому главари подземного мира переполошились и стали искать отца девушки. «Что ж, вполне возможно». «Еще бы. И хоть их привела сюда ошибка, для нас это большая удача». «Нельзя ее упускать. Надо идти туда. Возможно, удастся узнать, как сюда пробираются обезьяны, и придумать, как бороться с ними». «Таниай получает сплошные выгоды от третьих ворот, так что нам их не покажут. Но если именно через эти ворота приходят обезьяны, которые могут стать угрозой и для головорезов, то разговор может повернуться в другую сторону». Пока молодой господин и Хамаю увлеченно обсуждали, как поступить, неожиданно вмешался Сумио. «Подожди-ка, ты сам собираешься идти?» «Разумеется». Наследник будто хотел сказать, о чем ты недоволен, но Сумио понизил голос – «Они ведь зовут тебя в подземный город. Таниа, еще ладно, но в их логове я один не смогу тебя защитить». Сумио оказался недовольным. «Если позвать Ямаутисю, тогда не удастся действовать в тайне от двора. Отношения между Таниа и Соке неофициальны. Если станет известно, что действовали Ямаутисю, это вызовет ненужные вопросы. Тогда через брата попрошу помощи у Ракона. У него должно быть много одаренных подчиненных». Рокон — видный воин, который служит личным телохранителем старшего брата молодого господина Нацуки. Он открыто и без всякого стеснения заявлял, что и пальцем не пошевелит, если не будет на то приказа Нацуки. Поэтому сначала нужно обратиться к его хозяину. Сумио не испытывал никаких дружеских чувств к своенравному Рокону, но сейчас другого выхода не было. Скрипя сердце, он согласился с наследником. «Хорошо». «Я свяжусь с господином Нацука и попрошу уракона воинов». Хотя окрестности охраняли Ямаутисю, перед тем, как покинуть всю йогу Сумио попросил Юкию находиться рядом с молодым господином. «Боюсь, что я ничем не смогу помочь, даже если буду здесь». Хоть Юкии происходил из дома воинов, но если на молодого господина нападут настоящие враги, то он вряд ли сможет пригодиться. Хозяин и сам способен за себя постоять, и ему вообще не нужны никакие телохранители, но, видимо, иначе нельзя. «Не думаю, что в нынешней напряженной обстановке у кого-то найдется время напасть на нас. Но если такое вдруг случится, один Надзухи Хико не справится, так что потерпи. Эх, как всегда, нам очень не хватает сторонников». То, что у молодого господина только один телохранитель, само по себе необычно. Винить в этом принята его отчужденность. Но на самом деле все было совсем не так. Просто защитить будущего правителя могли только люди, которым можно доверять. Как известно, молодой господин занял место наследника, обойдя своего выдающегося, старшего брата. Нацука, по собственному желанию, уступил престол, но его сторонники, которые через него в сущности стремились заполучить власть, не приняли это. Открыто противостоять молодому господину было наивно, однако желающих под покровом тьмы лишить нового наследника жизни нашлось бы очень много. Молодой господин боялся, что его могут убить, поэтому под предлогом обучения сбежал во внешний мир, оставив нацуку, подготавливать почву для принятия нового наследника. Вернулся же он только в прошлом году. Верных людей потихоньку становилось больше, но их все еще не хватало. Пока Хамаю с супругом обменивались новостями о том, что произошло в его отсутствии, а Юкия занимался мелкими делами, Сумио привел Нацуку и Ракона. Не успел Юкия подумать, что они прилетели очень быстро, как вбежавший в комнату мужчина накинулся на молодого господина. «Ты в своем уме, Нацуки Хико!» От громкого крика Юкия втянул голову в плечи. Это было обогнавший остальных Нацука. Черные волосы рассыпаны по плечам, неяркая накидка наброшена поверх рясы священника, символа человека, отошедшего от мира. Резкие черты лица выглядели мужественно, но утонченно, хотя в эту минуту он сильно побледнел и напоминал призрака. В отличие от тонкокосного младшего брата, Нацука мог похвастаться могучим телосложением, а впадая в такое возбуждение, он словно становился еще больше. Внезапно оказавшись под градом упреков, молодой господин остался сидеть и удивленно взглянул в ответ. «Что случилось? Почему ты сердишься?» «А как я могу не сердиться?» – гаркнул Нацука, и, не тратя время на то, чтобы снять обувь, на коленях подполз к нему. Сумио мне все рассказал. Ты что, собираешься в подземный город?» «Да. Не буду ругаться. Но прошу, не делай этого. Это слишком опасно». Брат принялся уговаривать молодого господина, однако встретил недовольный взгляд. «Что за глупости ты говоришь?» «Мы ведь столько раз хотели с ними связаться, а они всегда отказывались. А тут они сами обратились ко мне с просьбой о встрече. Нельзя упускать такой шанс!» Молодой господин был настроен решительно. «Я не могу опираться только на плоды расследования двора. Так мы никогда не узнаем, как сюда проникли обезьяны. Если есть возможность узнать больше, нельзя колебаться». «Это и так понятно. Я говорю, что если ты погибнешь, то все это потеряет смысл!» Беспощадно отрубил Нацука и выпрямился. «Послушай, Надзуки Хико. до сих пор я разрешал тебя посещать, Таниай. Ты пользовался вымышленным именем, да и особой угрозы в этом не было. Но сейчас совершенно другое дело. Там знают, что ты наследник дома Соке, и требуют, чтобы ты пришел на их территорию. А вдруг с тобой что-то случится? Тогда мы окажемся в тупике. В подземном городе живут хозяева таниайских бандитов». В каком-то смысле это крепость головорезов. Аристократы тоже могут посещать Таниай, но в подземный город их пускают крайне редко. А если они и попадают туда, нет никаких гарантий, что выберутся оттуда целыми и невредимыми. Пожалуйста, измени свое решение. Конечно, нападение обезьян было неожиданностью, хотя ты ведь всегда знал, что день, когда придет большая опасность, непременно наступит. Но ты же понимаешь что твоя смерть сейчас все сильно усложнит. Если тебя возьмут в заложники, двор окажется бессилен, и ты, зная об этой опасности, все равно собираешься отправиться в подземный город». Под конец Нацука почти умолял, но взгляд молодого господина оставался тверд. «Они сами просят меня прийти. Переговоры с предыдущим правителем увенчались успехом именно потому, что воплощение Золотого Ворона сам в них участвовал. Если я откажусь, они меня не поймут». Упрямый вид младшего брата показал старшему, что тот не собирается уступать. Нацука будто проглотил заготовленные слова. Он закрыл глаза и удрученно вздохнул. «Ясно. Значит, уговаривать тебя бесполезно». Он повесил голову и на некоторое время замолчал. Но когда через мгновение снова поднял голову, на лице его было совсем другое выражение. «Ракон!» Как только прозвучало это имя, телохранитель Нацуки, безучастно стоявший у дверей со скоростью, незаметно и глазу обнажил меч. В тот же миг вбежали трое его подчиненных и приставили оружие к горлу молодого господина. Юки отдернулся, но застыл при звуке голоса Ракона. «Не двигаться! Будешь сопротивляться! Я действительно его зарежу!» «Господин Ракон!» «Господин Нацука сказал, что если оставлю его в живых...» «Могу отхватить пару конечностей. Ты ведь не думаешь, что я на это не способен?» Молодой господин лишь чуть-чуть нахмурил брови, но у Юки пересохло во рту. Ракон, как всегда, выглядел жутко. Свирепый, бесстрашный, он напоминал не столько черного ворона, сколько огромную хищную птицу, кружащую по небу в поисках добычи. Даже по сравнению с довольно крупным для благородного ворона нацукой он был очень высок. Длинные руки и ноги... Великолепные мышцы отчетливо выделяются под одеждой из плотной ткани с яркой вышивкой, большие, чуть на выкате глаза, небрежно подвязанные волосы, растрепанные, как у ребенка, который только что мчался по полям и лугам. Ракун был благородным вороном из южного дома, где всегда поддерживали Нацуку. По какой-то причине он отказался от своего высокого происхождения и стал телохранителем Нацуки, заявляя, что наследник его не заботит. Так что он вполне был способен сделать то, о чем говорил – Сначала Юкея похолодел. Не хочет ли он броситься на молодого господина? Подчиненные Ракона окружили его и не убирали мечи, но нападать явно не собирались. Сморщив свой орлиный нос, Ракон захохотал. — Честно говоря, я-то считаю, что если нужны успешные переговоры, то ты должен идти в подземный город, и пусть там хоть на куски тебя режут. Но раз господин Нацука решил так, делать нечего... С этими словами Ракон опустил меч и демонстративно развел руки в стороны. «Советую спокойно отказаться от мысли отправиться туда. Иначе мне действительно придется вас порезать. Господина Нацуку это устраивает, лишь бы только вы оставались живы. Да, Надзуки Хико, я обязан защищать истинного золотого ворона от опасности, даже если придется лишить тебя рук или ног». «Даже если опасность для себя представляешь ты сам», — уверенно подтвердил Нацука. Молодой господин угрюмо смотрел на брата и обратился к своему телохранителю. Сумио, а ты на чьей стороне?» Тот, съежившись у двери, зажмурился и отвернулся. «Прости, Хико. здесь я с господином Нацукой согласен. Тебе нельзя туда идти?» Хамаю спокойно наблюдала за происходящим, а потом устала, облокотилась о столик. «Значит...» «Вы не доверяете суждениям золотого ворона?» «Доверяем, конечно», — почти уязвленно возразил Нацука. «Но в такой опасности его интуиция совершенно не работает». «Вот это действительно обидно». Молодой господин перевел взгляд с Хамаю, которая словно показывала, что умывает руки на брата. «Но ведь подземный город не смолчит. Что вы собираетесь делать?» В письме четко было сказано. «Пусть придет молодой господин». «Отказ от переговоров не обсуждается» но если замена их не устроит, то переговоры не только провалятся, но может возникнуть настоящее противостояние». На это Нацука ответил мгновенно, ничуть не колеблясь. «Пойду я». Все присутствующие, кроме Ракона, вытаращили глаза в ответ на это решительное заявление. «Ты серьезно?» — с сомнением спросил младший брат. «Я возьму на себя ответственность за то, что остановил тебя», — тихо ответил Нацука. «Не думаю, что упущу то важное, что можно увидеть в подземном городе. И вряд ли они останутся недовольны тем, что к ним пришел старший сын дома Соке». Молодой господин, кажется, хотел что-то сказать, но передумал. Юкия уже решил, что на этом обсуждение закончено, но Нацука взглянул на него. «Господин Юкия!» Юноша все это время с волнением следил за развитием событий, а теперь, оказавшись в центре внимания, вздрогнул. «Да? Что вы хотели?» «У меня к тебе важная просьба». Якия догадывался, о чем пойдет речь, раз к нему обратились так церемонно. Он почувствовал, как холодеет в груди, но постарался не выказать этого внешне. «И что за просьба?» — осторожно спросил он. Старший сын дома Сокая произнес. «Я хочу, чтобы ты тоже сопровождал меня в подземный город, как внук главы северного дома». «Братец!» Хотел возразить молодой господин, но Нацука не дрогнул. Он смотрел вызывающе. Юкия молчал. Сейчас при дворе существовала система теневых рангов, и положение чиновника определялось его родственными связями. Юкия мог не обращать на нее внимания, если не желал продвижения по службе. Однако его статус соответствовал статусу прямого потомка главы Северного дома. Вот только сам Юкия терпеть не мог, когда к нему относились как к выходцу из Северного дома — Благородная кровь, которая текла в его жилах, была лишь помехой вторухи, и с самого рождения он воспринимал ее как обузу. И Нацука, который общался с Юкией, пока тот прислуживал молодому господину, прекрасно об этом знал. Видимо, Нацука по-своему понял молчание Юкии. «У нас слишком мало козырей, которые можно предъявить головорезам из подземного города», — сказал он и добавил. «Ясно, что сейчас толковых переговоров не получится». «Но с тобой дело другое. Подземный город больше опасается не воронов из дома Сока, а главнокомандующего, его светлость князя Ген ю Ведь он может управлять войском. Твоего деда они боятся, как огня». Юкия на эти уговоры иронично улыбнулся. «То есть вы хотите, чтобы я сам стал заложником?» «Не буду отрицать». Юноша с презрением посмотрел на человека перед собой. «Уж простите, что я это говорю». «Но это подло. Не подобает старшему сыну дома Соке такое предлагать». «Говори, что хочешь, но я не передумаю», — бесстыдно сказал Нацука, и в его словах совершенно не слышалось угрызений совести. «У нас с тобой есть нечто, что мы изо всех сил хотим спасти. Защитить Золотого Ворона и защитить Ямаути — это одно и то же. Все, что мы узнаем, если ты выступишь гарантией переговоров, в конце концов поможет и твоей родине». Или для тебя важнее собственная гордость?» Нацука знал, чем задеть Юкию. Если он станет заложником, неизвестно, что с ним сделают в подземном городе. Мало того, при дворе вовсе не обязательно будут печься о его безопасности. Его положение достаточно высоко, чтобы отдать его в заложники, но не настолько высоко, чтобы кто-нибудь боялся за его жизнь. Похоже, именно поэтому Нацука подумал о нем. Но несмотря на то, что Юкия все это понимал, У него не оставалось иного выбора, кроме как ответить на вызов Нацуки. Если третий воротов, которые проникли обезьяны, находятся на территории Северных земель, нужно как можно скорее все выяснить. Юкия не хотел, чтобы его воспринимали как выходцы из Северного дома, потому что стремился защитить свою семью в Тарухи, Но если это помешает семье, можно и забыть о гордости, которая не позволяет ему стать Юкии из Северного дома. Он долго думал. Остальные, затаив дыхание, ждали его ответа. Наконец Юкия поднял голову. «Если со мной что-то случится, могу я попросить вас, господин Нацука, рассказать все о моей семье?» «Обещаю!» Тут же ответил Нацука, и Юкия решился. «В таком случае я с почтением принимаю на себя эту миссию». Молодой господин с супругой хотели что-то сказать, но Юкия увели в усадьбу Нацуки. До начала переговоров ему надо было кое-что запомнить, хотя бы самую малость. Нацука не шутил». Он действительно собирался отдать юношу как заложника и даже не скрывал, что собирается использовать его. И в этом тоже чувствовалась его решимость. После небольшого обмена посланиями переговоры назначили на следующий день. Эту ночь Юкия провел в усадьбе Нацуки. Утром сообщили, что для Пажа привезли одежду. Он отправился в одну из комнат усадьбы, а там его уже поджидала знакомая женщина. На ней была неяркая Коутиги, но ее сияющую красоту ничто не могло скрыть. Примечание. Ко-у-тиги. Вышитая накидка, обычно шелковая. Конец примечания. Черные, с рыжеватым отблеском, волнистые волосы, теперь аккуратно обрезанные, кончиками касались плеч. Глаза, прикрытые длинными ресницами, сверкали, как драгоценности. Гладкая, нежная кожа, губы, словно спелые вишни, алые, свежие. Она всегда напоминала пион в самом расцвете, но в ее взгляде появилась какое-то спокойствие, которого он не видел там раньше, и ее красота стала еще утонченней. «Госпожа Масуха-но-сусуки!» «Откуда здесь дама, которая должна распоряжаться в Окагу?» Юкия вытращивал глаза, но Масуха-но-сусуки только устала ответила. «А ты вспомни, какой у тебя статус. Думаешь, так легко найти одежду для несовершеннолетнего ворона твоего положения?» «Вот, я из дома привезла». Масуха Носусуки указала на подставку для платья за своей спиной. Там висел великолепный парадный наряд. Сейчас Масуха Носусуки была доверенной дамой небо хамаю, но когда-то эта прекрасная представительница западного дома прибыла в Акагу, надеясь стать супругой наследника, как и остальные девушки. Их присылали по одной из каждого дома: восточного, западного, южного и северного тщательно отобранных по происхождению и красоте знатных дочерей четырех домов, привозили во дворец, так их представляли ко двору. Девушки состязались между собой за внимание молодого господина, а ту, что понравилось ему больше всего, он выбирал себе в супруги, и она становилась хозяйкой О'Кагу. По крайней мере, так полагалось. Однако нынешний молодой господин ни разу не посетил О'Кагу, и соперницам так и не пришлось бороться за его высочество. Это было необычно. И хотя в конце концов он женился на Хамаю, без него в Окагу произошла целая череда неприятных событий. Подробно об этом можно прослушать в первой книге цикла «Ворону не к лицу кимоно». Конец примечания. Сейчас в Окагу, кроме Хамаю, осталась Масуха Носусуки, после многих перипетий решившая стать ее фрейлиной, а все остальные барышни и служившие им дамы были отправлены по домам. Поскольку супругой наследника Хамаю стала в нарушении всех обычаев, она почти не имела свиты и не пользовалась ничьей поддержкой. Часто в таких условиях девушка не могла управлять Акагу, но с грехом пополам она справлялась, потому что ей старательно помогала бывшая соперница Масуха Носусуки. У последней был брат того же возраста, как Юкия, вот она и привезла потихоньку его одежду. Верхняя куртка яркого пунцового цвета блестела в лучах утреннего солнца. Белизна нижних одежд резала глаза. Все вещи, от налобной повязки до всяких мелочей, поражали качеством. Все это мальчик-аристократ надевал на церемонию совершеннолетия — гэмпуку. Конечно, наряд не совсем подходил для встречи с головорезами из подземного города, но Нацука приказал принести все это, видимо, хотел показать, что Юкия — мальчик из знатного семейства — Во время службы во дворце Юкия носил светло-голубые одежды чиновника, что указывало на низкий ранг, который юноша получил, отказавшись от статуса будущего наместника провинциального аристократа. Сейчас он не мог поверить, что ему приходится надевать пунцовое платье, но с помощью масуха-носусуки и еще одной дамы начал облачаться в непривычный наряд. Сначала на нем оказалась нижняя белая «Косодэ», Затем однослойная хитоэ темно-красного цвета, поверх свободные, не стесняющие движения штаны Хакама. Дальше, выкрашенная соком Цезальпинии, Акоме, на него Сита-Гасане. Юкия поочередно продевал руки в рукава каждого следующего элемента одежды, и его охватило странное чувство. Ему казалось, что он перестает быть собой. Сверху надели роскошную накидку Хо. Подпоясали ее толстым шнуром хирао с вышитыми фазанами и цветочным узором, а на него прицепили ритуальный меч Тати, который одолжили у молодого господина. Масуха Но Сусуки чуть отошла назад, оглядела Юкию с ног до головы и удовлетворенно кивнула. «Все в порядке. Я боялась, что Хакама окажутся длинноваты. Но если подвязать в нужном месте, мешать не будут». Впрочем, хоть она и говорила, что все хорошо, лицо ее выражало сложные чувства. Когда Юкия поклонился и поблагодарил даму, она сжала губы, словно от боли, и пробормотала, как будто про себя. «Не ожидала от господина Нацуки таких слов. Мне кажется, я отправляю тебя на смерть». Похоже, несмотря на то, что Масухо Но Сусуки принесла одежду, как ей приказали, сама она не одобряла идею вести Юкию в подземный город. «Неужели тебя это не беспокоит?» — сердито спросила она покорного пажа. Она смотрела на мальчика теми же глазами, что и женщины в его доме, когда он сказал, что собирается прислуживать при дворе. Глядя на Юкию, она будто видела своего младшего брата. Ему же была приятна такая забота о его безопасности, как будто о члене семьи, ведь при дворе он видел только Ятагорасу, ожесточенных борьбой. Он весело улыбнулся, чтобы не тревожить даму. «Благодарю вас за вашу внимательность ко мне!» «Но я знаю свое место. Господин Нацука вовсе не принуждал меня к этой поездке. Я направляюсь туда ради того, что хочу защитить». «Так что не волнуйтесь», — хотел закончить он, но услышал, как открылась дверь. «Да ты прекрасно все понял», — прогрохотал голос Ракона, телохранителей, приближенного Нацуки. Уже одетый в куртку Кати, он бесцеремонно прошел в комнату. «Что бы там ни было, но решение лететь туда ты принял сам». «Я как раз собирался вправить тебе мозги, если бы услышал, что ты все еще ноешь. Но, кажется, это не потребуется!» И Ракон расхохотался. Югия не удивился внезапному грубому вторжению, а вот масуха Носусуки на и сердито посмотрела на Ракона. «Отправлять несовершеннолетнего мальчика в подземный город, это, знаете ли...» «Он, конечно, мелковат для своего возраста». «Но вообще-то ему уже пятнадцать». Действительно, Юкия в любой момент мог пройти церемонию совершеннолетия. «Вопрос отношения. Взвалить на мальчика весь груз чужой ноши? Неужели не было другого способа?» «Был, понятное дело. Но он очень не нравился господину Нацуки. Так что ничего не поделаешь», — легко отрезал Рокон. Затем он снова повернулся к разнаряженному Юкии и вдруг обратил внимание. «Погоди, а повязку на лоб ты не будешь надевать?» Госпожа Масуха Носусуки сама не взяла на себя смелость. Эту повязку хитай-ате носили вместо головного убора до совершеннолетия. Юкии было все равно, ведь это не настоящий головной убор. Но для благородных воронов впервые нацепить что-то на голову, похоже, считалось важным этапом. Хотя... Масухо, но Сусуки принадлежала к благородным воронам чистейших кровей, она решила, что нехорошо самой надевать Юкии повязку. Пусть это и не настоящий первый головной убор, но она все-таки собиралась попросить об этом Нацуку. Однако Ракон, услышав об этом, без колебаний протянул руку к волосам Юкии со словами «Перестаньте! Господин Нацука сейчас и так волнуется. Он не обрадуется, если ему придется думать еще и об этом нервном парнишке». Не успел никто сообразить, как он схватил повязку и завязал ее на лбу Юкии. «Ну вот, теперь я покрывающий главу. Ты чем-то недоволен?» — угрожающий рыкнул он. Примечание. Покрывающий главу. Важная роль в церемонии совершеннолетия. Стричь мальчику волосы и надевать на него головной убор обычно поручали аристократу высокого ранга. Конец примечания. Юкия лишь послушно ответил. «Нет. Как я могу быть недоволен, если это сделали вы, господин Ракон? Я даже рад». Юноша склонил голову. Впрочем, это не было лестью. «А ты, несмотря на упрямство, умеешь красиво говорить. Иногда даже не поймешь, серьезно ты или нет». Ракун удивленно поднял брови. «И вообще, я не ожидал, что ты вернешься во дворец». Он покрутил головой. «У тебя такой характер, что я уж подумал, будто ты больше не собираешься прислуживать наследнику». Яки ответил, запинаясь. «Да я и не собирался, но теперь уже не понимаю». «Что именно?» «Что такое истинный золотой ворон?» Конечно, рукон не союзник Юкии, однако заслуживал уважения. С одной стороны, он не клялся в верности молодому господину, но очевидно, что и не собирался из-под тяжка вредить его хозяину. Из-за того, что он не сдерживался и высказывал все, что думал, поначалу Юкии питал к нему неприязнь. Но сейчас, зная, что в словах Ракона нет ни капли лжи, и Уверток сумел прямо высказать то, что было у него на душе. «Я думал, что истинный золотой ворон – просто уловка для защиты дома Сока, что это ложь, рожденная ради оправдания их господства. Для Юкии, которого власть никак не привлекала, Нацука и молодой господин, устроившие на основе этой уловки сговор, чтобы защитить дом Сока, выглядели смешно. Не могу сказать, что мне не нравится хозяин, но я не понимаю его целей». Зачем он так хочет стать золотым вороном? Неужели престол золотого ворона, полученный вопреки чужим бедам и несчастьям, имеет такую ценность, чтобы ради него приносили эти жертвы? Я-то пострадавшие или погибшие при дворе из-за своего стремления к власти, наверняка нашли бы счастье без нее. Да и сам наследник, отказавшись от престола, не подвергался бы опасности ежедневно. Якия не мог сочувствовать хозяину, который бросался в битву, осознавая все это. Для мальчика борьба за власть была просто нелепостью. Остаться при дворе значит отдать свою жизнь ради целей молодого господина. Мне не хотелось жертвовать жизнью ради того, что кажется мне глупым. Ракон молча слушал Юкию. На его лице отразилось понимание. Так вот, почему ты не остался слугой наследника? Ты верно думаешь? Ракон рассмеялся, и его смех звучал как рычание зверя. Но твое убеждение теперь развалилось. Так? Да. То, что Юкея не понимал, живя во дворце, стало постепенно проясняться после приезда молодого господина в Тарухи. Окончательно все изменило то нечеловеческое умение хозяина, когда он выпустил стрину из глицинии. Истинный золотой ворон оказался необычным ятагарасу. Правда, кто же он на самом деле, ответа Юкея до сих пор не получил. «Наследник сказал мне, что золотой ворон — отец всех ятогорасу и мать им. Это из-за уложений Великой Горы. Только что это означает?» Раздраженно повысил голос Юкия, но Ракон весело ударил его по плечу. «Прости, паренек, об истинном золотом вороне я и сам ничего не знаю. По-моему, и молодой господин, и господин Нацука упрямо что-то скрывают». Ракон почесал щеку и вдруг обратился к масуха Носусуки, которая молча слушала их разговор. «А, женщина! Я не очень жалую наследника, но ты это в отличие от меня, поклялась в верности его супруги. «Наверняка что-то слышала!» Та вздрогнула. «Нет, мне ничего не известно. Отвела глаза Масуха сусуки «Значит, мы так ни шиша и не поймем! И с этим ничего не поделаешь!» Ракун отвернулся и направился к выходу, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но перед тем, как шагнуть из комнаты, он обернулся, будто что-то вспомнил. «Ах, да! Хотел тебя предупредить, Юкия!» «Скорее всего, сегодня переговоры завершатся неудачей». Ракун говорил уверенно, и Юкия с Масуха, но с Сусуки потеряли дар речи. «Но...» «Но почему?» — хотел спросить Юкия, но ракон махнул рукой. «Думаю, если кто чего и добьется, так это будет не господин Нацука, а ты. Будь готов!» И с этими словами Ракон расхохотался и вышел.